Приняв его, очевидно, за своего, поставленного на страже, он шепотом спросил. «Что там был за шум, Кеннет? Почему ты не дал нам сигнала?» «Негодяй!» — вскричал Генри. «Ты разоблачил себя, и ты умрешь!» И он хватил незнакомца клинком с такой силой, что, наверное, исполнил бы свою угрозу, когда бы тот не поднял руки и не принял на нее удар, нацеленный в голову. Рана, как видно, была жестокая, потому что человек зашатался и упал, глухо застонав. Не уделяя ему больше внимания, Генри Смит ринулся вперед на ватагу молодцов, представлявших лестницу к окну светёлки под крышей. Генри не остановился, чтобы сосчитать, сколько их там, или проверить, что они затевают. Прокричав призыв к тревоге и подав сигнал, по которому горожане привыкли являться на сбор, он устремился на полуношников, один из которых уже взбирался по лестнице. Кузнец рванул за ступеньку, сбросил лестницу на мостовую и, наступив на тело человека, залезшего было на нее, не давал ему встать на ноги. Его сообщники рьяно наскакивали на Генри, стараясь освободить приятеля. Но кольчуга сослужила свою службу кузнецу И он с лихвой отплачивал нападавшим за каждый удар, громко при этом взывая «На помощь! На помощь! Сент-Джонстон в опасности! За клинки и луки, храбрые сограждане! За луки и клинки! Ломятся в наши дома под покровом ночи!» Эти слова, гулко разносившиеся по улицам, сопровождались частыми и крепкими ударами, которые оружейник щедро и отнюдь не впустую раздавал вокруг. между тем обитатели керфью стрит разбуженные высыпали на улицу в ночных рубахах и с мечами с щитами, а иные и с факелами в руках. Нападавшие обратились в бегство и все успешно скрылись, кроме человека сброшенного наземь вместе с лестницей. Бесстрашный оружейник в разгар драки схватил его за горло и цепко держал, как борзая зайца. Прочих раненых унесли с собой их товарищи. «Какие-то мошенники вздумали нарушить мирный сон нашего города», — обратился Генри к сбежавшимся соседям. «Догоняйте мерзавцев, они не все могли убежать, потому что я кое-кого из них покалечил». «Вас приведет к ним кровавый след». «Не иначе, как головорезы-горцы», — говорили горожане. «А ну, соседи, в погоню!» э -э, бегите, бегите!» «А я тут управлюсь с этим парнем», — продолжал оружейник. Добровольцы кинулись во все стороны, замигали вдалеке их факелы, крики огласили всю округу. Между тем... Пленник оружейника взмолился о свободе, пуская в ход посулы и угрозы. «Ведь ты дворянин!» — сказал он. «Позволь же мне уйти и то, что было, тебе проститься!» «Я не дворянин!» — ответил Генри. «Я Хелл из Уинда, гражданин Перта, и я не сделал ничего такого, что надо мне прощать!» «Негодяй!» «Ты сам не знаешь, что ты сделал, но отпусти меня, и я тебе отсыплю полную шапку червонцев!» «А я твою шапку наполню твоими же мозгами», — сказал оружейник, «если ты не будешь стоять смирно, как положено пленнику». «Что случилось, Гарри, сынок?» — сказал Саймон, показавшись в окне. «Я слышу твой голос, но он звучит совсем не так, как я ожидал. Что значит этот шум?» и почему соседи сбегаются, как по тревоге. Тут отец Саймон пыталась залезть к вам в окно целая ватага жуликов, но одного из них я, кажется, научу молиться Богу. Он здесь у меня, я держу его крепко, как железо в тисках. «Послушай, Саймон Гловер», — вмешался пленник, «я должен сказать тебе два слова с глазу на глаз». Вызволь меня из железных лап этого меднолобого мужлана, и я тебе докажу, что никто не замышлял зла ни против тебя, ни против твоих домашних. Больше того, я сообщу тебе кое-что такое, что послужит к твоей выгоде. Голос мне знаком, сказал Саймон Гловер, который к этому времени вышел уже на порог с потайным фонарем в руке. Смит, сынок. «Предоставь мне самому переговорить с молодым человеком. Он нисколько не опасен, уверяю тебя. Постой минутку, где ты стоишь, и не давай никому войти в дом, ни врагу, ни защитнику. Поручусь тебе, что молодчик собирался только потешить доброй шуткой святого Валентина».